поскольку люди гестапо были внедрены на пароходы Гамбург-Америка для контроля за экипажами и пассажирами. Если мне не изменяет память, в РСХ говорили о контакте между неким Пепе и офицером Канариса осенью 41 -го года. Я допускаю, что этим Пепе мог быть помощник одного из боссов мафии Ланса. Кажется, его фамилия Гуарази, хотя, возможно, это был псевдоним. Вопрос, какие задания мог давать Канарис мафии, если предположить, что он смог наладить контакт с синдикатом? Ответ. Я допускаю, что до 41 -го года Канарис хотел использовать коррумпированные связи синдикатов, чтобы удержать Соединенные Штаты от вступления в войну на стороне Англии и России. После объявления войны Рейху Канарис, если его связи сохранились, мог использовать мафию, но, конечно, уже через третьих лиц из нейтральных стран, прежде всего Испании и Португалии, для организации террористических актов и явочных квартир. Более исчерпывающую информацию по этому вопросу могли бы дать Пикенброк и гелен Они входили в орбиту ближайших помощников Канариса. Мне, например, известно, что генерал гелен в бытности руководителем разведки по Востоку Весьма тщательно работал с моряками Болгарии, Финляндии, Турции и Румынии, совершавшими регулярные рейсы на Штаты. Он также контактировал с соответствующими службами Японии. Вопрос. А что вы можете сказать о Вернере Круге? Ответ. Он работал в моем управлении, занимался контактами с американскими филиалами концернов Лейка и Цейс. Вопрос. Где он сейчас? Ответ. Или в Аргентине, или в Швейцарии, в Асконе. Вопрос. Скажите, чем объяснима патологическая ненависть фюрера, да и вообще НСДАП, к масонам? Ответ. Фюрер боялся их тайной неподконтрольной организованности и связей с крупнейшими финансовыми центрами. Он ненавидел их недзримое могущество. Вопрос. Вы работали по масонам? Ответ. Я предпринимал... На свой страх и риск кое-какие шаги, чтобы проникнуть в братство, понимая, сколь важной будет информация, если я смогу получить серьезную агентуру среди масонства. Вопрос, но ведь в Германии масонские ложи были разгромлены? Ответ совершенно верно. Однако, несмотря на то, что Дуччи также вел борьбу с масонами, позиции братства Виталии были настолько сильны и глубинны, что ему не удалось до конца разрушить их структуру. Наиболее законспирированные группы продолжали функционировать, причем отнюдь не безуспешно. Особенно активно с итальянским масонством, да и вообще с Италией работал Канарис. Он в частности рассказывал мне, как во время испанской кампании в 1937 году он привлёк к сотрудничеству чрезвычайно, по его словам, перспективного молодого человека Личо Джелли. Он воевал против республиканцев в составе особого батальона чернорубашечников, личной гвардии Муссолини, владел пером, печатался, был великолепным оратором. Канарис весьма высоко ценил его, загодя готовя, кстати говоря, к проникновению в круги итальянского масонства, чтобы через них выйти на Нью-Йорк и Лондон на шотландскую ложу. Примечание Джелли. Великий мастер масонской ложи П-2, Пидуэ, тесно связанный с тайным международным фашистским движением, состоялся как лидер наиболее реакционного масонства на спекуляциях нефтью и обмене оружия на нефть. После разоблачения Джелли как одного из организаторов планировавшегося фашистского переворота в Италии, он бежал на своем самолете в Швейцарию, был там арестован, бежал из тюрьмы, в настоящее время скрывается». Вопрос. Оставим шотландскую ложу, это не входит в сферу нашего интереса. Какова дальнейшая судьба Лича Джелли? Ответ. Если мне не изменяет память, в конце 44-го года он сумел эмигрировать в Аргентину, опасаясь судебного преследования со стороны союзников. Там его следы затерялись, хотя он весьма интересовал меня, поскольку в Буэнос-Айресе итальянцы довольно влиятельны и имеют серьезный вес в нефтяной промышленности, А для рейхов в последний год вопрос бензина был, как вы знаете, ключевым. Штирлиц. Рейс Мадрид-Южная Америка. Ноябрь 1946. «Почему вы не пьете?»